Глава десятая Снег бодро хрустел под новыми сапожками и восхищал девственной чистотой. И только мои следы немного разбавляли чудесную картину белого запустения. Морозное утро, несмотря на свою прелесть, испугало адептов, и все сидели по норам, а я шла и улыбалась. Пробежав в радостном запале несколько шагов, я остановилась, огляделась, подумала, подумала и следами нарисовала с о б л е з у б а Во всяком случае, я рассчитывала, что получится он, но х а р и от кормленного хряка с клыками говорила, что задумка не совсем удалась. В уверенности, что все можно исправить, я быстро поставила однозначную подпись под х а р ю Том и удовлетворенно тряхнула перчатки. Так-то лучше. Еще раз оглядела картину и з а х р у с т е л а дальше. Адепты мне попались только у дверей. Парни присмотрелись и... Как будто что-то припоминая, поздоровались. Здоровались многие, но они даже не знали, как меня зовут. История стычки ведьмы и боевика облетела всех, и неделю я была почти знаменита. Но среди постоянных занятий это быстро забылось, тем более к тому времени у нас еще появилась дополнительная боевая практика, и людям окончательно стало не до чего. Итогом недели моей популярности стала целая бутыль неопробованного з е л ь я от с ы х а н и я которое теперь мирно с т о я л а в моем шкафу, но в остальном история забылась. Наступила зима, и пошел второй круг соревнований среди четверок. Откровенно слабые связки выбывали, и теперь началось самое интересное. Практически каждая команда обзавелась поклонниками. У четверки и л ь я м а э т о были ведьмы со всех курсов. У Эльфа, кажется, не было ни фанатов, за его четверку болели даже преподаватели и соперники. За остальных болели п о м е л о ч и и только команда Лил имела всего одного ярого болельщика в лице меня. Иногда ко мне присоединялся з а с т и г н у т ы й в р а с п л о г граф, и ему волей-неволей приходилось болеть, но, конечно, в рамках приличий. Поэтому его болеие могли принять на свой счет и адепты команды соперника, а у Лил все было печально. Они с Витором встречались, к тому же часто перед боем наплевав на приличие целовались, и те, кто пришел посмотреть на красивую ведьму или прекрасного боевика, уходили. На трибунах оставалось я с графом и болельщики команды соперника. Вот и сейчас я собиралась опять болеть за них и даже нашла соратника. Была надежда, что вопреки рассеянности он не забыл, что я его нашла. Но надежда быстро испарилась, когда после пяти минут стука мне никто не открыл. Кто бы мог подумать, что я умею так барабанить в дверь? Мои удары разносились по людному коридору, как выстрелы, и с каждым новым все больше неоднозначных взглядов бросали в мою сторону. Были даже те, кто широко улыбался, хотя помимо меня по мужскому общежитию уходили и другие девушки. Невозможный эльф, пробурчала себе под нос и опять забарабанила. За дверью послышались звуки, а потом мне даже ответили из глубины и по-прежнему из-за закрытой двери. У меня очень хороший слух. Ты уверен? Я слышал, какими словами ты меня называла. Могу перечислить. Все-все. С з а т а е н н о й надеждой уточнила, прикидывая, насколько вообще он может обидеться на вполне миролюбивого эльфийского лентяя. Все. Припечатал эльф. Салган, тогда тебе уже ничего не страшно. Открывай. Вытащить эльфа куда-то, даже если он в это куда-то хочет, оказалось непросто. Заверения, что он будет рад составить мне компанию в любом деле, разбивали с ь о его рассеянную лень и нежелание вставать раньше восьми утра. Дверь открыта, заходи. Я в полнейшем недоумении посмотрела на латунную ручку, даже оглянулась еще поддержки, но все, кто ловил мой взгляд, только хмыкали и старательно сдерживали смех. Покраснев, распахнула дверь Настяж. Эльф сидел на широком подоконнике в криво застегнутой рубахе, узких штанах и босой. Я сложила руки на груди и возмущенно засопела. Он был не готов. Более того, его совершенно не з а б о т и л о что мы почти опаздывали. Кажется, он вообще забыл об обещании. Его волосы хаотично падали на плечи и руки, а глаза были, как у трагического актера, на бикрень. От такого сравнения в отношении эльфа мне самой стало не по себе, но против правда не пойдешь. Ты не одет. Я укоризненно смотрела на Салганта. Если я передумал, надо было просто отправить вестника, а не держать меня на пороге, играя в молчанку. Закрой дверь. Я удивилась его нервному голосу, но послушалась. Я не могу одеться из-за этого. Он глазами указал куда-то в сторону массивного шкафа. Ничего не понимая, я приблизилась. Под бумажными свертками, лежащими аккуратной стопкой, что-то шевельнулось. Я неосознанно создала пульсар. А эльф как-то нервно выдохнул. Серое тельце мелькнуло и скрылось за сапогами. Пульсар погас, а я медленно повернула голову к эльфу. Это что, крыса? Он нехотя кивнул, но с подоконника не встал. Не знаю, что сказать, я стояла все еще с поднятой рукой, угрожающей, нависающей над стопкой свёрток, но без пульсара. Как живя на природе почти всю жизнь, можно бояться г р ы з у н о в Я очень старалась сохранить невозмутимое лицо и усилием воли сдержала смех. А как ты у а с т р а писала мышах? Они воскрешенные? Безразлично пожал плечами эльф и сложил руки на груди. Спокойны, не шипят, и у них есть хозяин, которого они слушают. Понятно, значит, воскрешенным мышам, да, живым? Нет. Надо запомнить, а то еще по ошибке подарю не то. Подаришь? Сидящий на подоконнике эльф напрягся и посмотрел как-то странно. Ладно, не буду ничего дарить, закрыли тему. Сейчас приманю и пойдем. Я села на корточки и заглянула под шкаф. В темноте ничего не увидела, да и не почувствовала. Но с этим у меня всегда была беда, так что просто вытянула ладонь и тихонько позвала, вплетая купицу р силы. На руку, как будто с разбега приземлилась увесистая крыса, слосящейся н шерсткой и поразительно умными глазами. Выглядит как д о м а ш н е я рассматривая совершенно умиротворенное тельце на своей руке, сказала я. Вероятно, так и есть. Она заходит ко мне в третий раз. Эльф все еще в ы с и д а л на подоконнике, только заметно расслабленнее, свесив одну ногу. Возмущенно обвела взглядом эту картину. с а л г а н т Я выразительно посмотрела на его б о с ы е ступни, но эльф лишь покачал ногой и перевел на меня, как всегда, слишком ясный взгляд. Собирайся уже, на тебя никто не нападет, слово ч е с т н о й о детки. Он нехотя спрыгнул с подоконника и, как будто не касаясь ковра, прошел вперед, но остановился на расстоянии вытянутой руки. Она не кусается, даже обиделась я за вполне нормальную крыску, которая тихо сидела на руке и млела от моих поглаживаний. Может быть, ты прячешь еду в шкафу, поэтому она к тебе ходит? Салгант оскорбился и, не удостоив нас крыской даже взгляда, прошел мимо. величественно подняв подбородок. Почему сразу не сказал, что открыто? Я бы помогла и мы бы быстрее пошли. Говорить девушке, что ты не можешь одеться из-за агрессивной крысы, мне кажется, не совсем правильно, особенно если хочешь выглядеть более или менее мужественно. Ты же эльф. Любой твой недостаток – это можно сказать достоинство. Он выглянул из-за дверцы шкафа и удивленно моргнул. Даже если бы ты любил есть пирожные, разгуливая под кружевным зонтиком, все бы только восхищались. Он недуменно поднял брови. О нет, пожалуйста, только не говори, что я угадала и ты в свободное время разгуливаешь под зонтиком. Эльф фыркнул и опять скрылся за дверцей. Хотя на его месте я бы смело покрутила пальцем у виска. Кстати, с крысами могу помочь. Сейчас я подойду и ты поймешь, что она не страшная. Вместе с почти спящей крысой мы обогнули дверцу и встали напротив застегивающего пиджак эльфа. Я вытянул а руку с растекшейся массой вперед. Погладь, она почти мурчит. Эльф нехотя поднял руку и медленно начал опускать. Крыса резко проснулась, вцепилась всеми когтями в мою ладонь, зашипела и приготовилась к прыжку. Без промедления я прижал а ее к груди и отбежал, а спасая эльфа от скорой расправы. Я не говорил, что боюсь крыс. Это они странно реагируют на меня. Такое я видела впервые. Только я отошла от салгана, т крыса успокоилась и опять растеклась по руке. Но ты же маг, мог бы ее заморозить. Она живое существо, как-то обреченно сказал эльф. Я не хочу причинять ей боли или воздействовать магией, тем более я не уверен, что моя магия подействует на нее так, как задумал. В очередной раз я не нашлась с ответом и просто кивнула. А эльф быстро набросил теплое пальто и на ходу завязал хвост. Вышли на улицу, и я попыталась отпустить крыску, но она почти свернулась на руке и идти к хозяйке или хозяину отказалась. с а л г а н шел спокойно, подняв голову и не обращая внимания на блеск крысиных глаз в его сторону. Я тоже шла и ловила на себе грустные взгляды. Мне как будто говорили: "И она сидит под дверью эльфа". Немного злила, что этот самый эльф не заметил, как долго я его ждала, да и сейчас шел не спеша. н а б п о т о р о п и т ь с я как можно спокойнее сказала ему, но он шагал как прежде. в Следующий раз, если ты не хочешь, чтобы я за тобой заходила, или не собираешься идти, пожалуйста, пришли вестника. Я хотел пойти, просто обстоятельства. Почему сразу про дверь не сказал? Думал, т ы быстро уйдешь, и мне не придется показывать тебе это. Он выразительно посмотрел на крысу. Все девушки обычно быстро уходят. От такого я почти остановилась. Получается, к нему толпами ходят девушки, стучат, а он сидит за дверью и молчит. Возмутилась сразу за всех и замерла. С неподдельным беспокойством на меня смотрели чистейшие зеленые глаза. Что-то не так? Эльф, да еще созидатель, обреченно подумала я. Смеси рассеянного обаяния с налетом задумчивости противопоставить было нечего, и злиться по-настоящему не получалось. Все хорошо. Мои невнятные слова утонули в ярких приветствиях трех прекрасных девушек. Они часто кружили рядом с Эльфом и сопровождали его везде как почетный эскорт. Со мной тоже любезничали, хотя между собой иногда называли р а с т р е п а н н о й девчонкой, что неприятно царапало, но в целом не очень беспокоило. Потому что девушки вели себя все же вежливо, здоровались, улыбались, разговаривали, производили правильное впечатление почти ненавязчивых куколок. Мариетта вдруг воскликнула невероятная блондинка: "Ах, как хорошо, что вы ее нашли! Она уже в третий раз убегает. Почему-то она говорила это Солганту, а крысу забирала у меня. Сдается мне, это была не просто Мариетта, а шпион." Девушки ловко втянули эльфа в разговор и периодически что-то спрашивали у меня, чтобы кивала. Развернутый ответ им был не нужен. Между мной и эльфом расположились темненькая и светленькая. Еще одна шла по левую руку от солганта и говорила о практике, которая должна была начаться через два дня, сразу после зимнего бала. А я думала о н а с у щ н о м Сможет ли эльф попросить своих девушек болеть за лил? И сама себе кивнула. Ради эльфа они и не на такое пойдут. Красота, страшная сила! Неожиданно я покачнулась и упала в снег. Тут же вокруг меня ободаясь закрутился с о б л е з у б В последнее время он стал н е в о з м о ж н игривым, а когда пошел снег, начал походить на щенка-переростка, который п а с т ь ю л о в и т снег. Только лязг его зубов было слышно и з д а л и Такие забавы с о б л е з у б а всегда заканчивались с девчачьим визгом, особенно когда он набирая скорости, в ы с у н у в язык, бежал играть с людьми. Вот и сейчас темненькая из эльфийского эскорта округлила глаза, но вместо визга приготовилась картинно рухнуть в объятия с а л г а н т а Правда, тот предусмотрительно отступил на шаг и подал руку мне. Но Том решил, что это к нему. Боднул эльф, а отпрыгнул как с а й г а к потом разбежался и протаранил Солганта, и тот со смешком рухнул рядом. А Том отряхнул снежную пыль и пошел на новый круг. Прицелился на игры с красотками, пригнул голову к передним лапам, о топырил т остаток хвоста. Том, ко мне, раздалось за нашими спинами, и я сама вскочила как по команде. Адепт ковут. Я з а м е т и л странную закономерность: чем дольше сохраняется ваша связь с Томом, тем больше он походит на щенка или котенка. Его с некоторых пор интересуют только игры. Астро традиционно хмурился и с неодобрением смотрел на меня, как будто это я учила Тома ловить пасти снег. Хотя пока единственный плюс связи в том, что Том может вас быстро найти и почти без перехода, но уже на порядок мрачнее продолжил. Почему вы не подписали бумаги о прохождении практики и почему не взяли у меня список необходимого? Вот, это будет неувеселительная прогулка. Я ждал от вас больше ответственности, а вы вынужден сам искать. Через час все списки будут у ректора, и вы рискуете не поехать в Западное королевство эльфов. А мы упустить еще одно место для практиканта. С каждым словом профессора глаза мои становились больше, а на последнем я даже перестала дышать. Недельную практику я собиралась проходить в школе, как и все ведьмы, варить зелья, тестировать заговоры и работать над успокоительными составами для местного лазарета. Но сейчас я в полнейшем шоке смотрела на грозного профессора, а потом осторожно привела взгляд на застывшего с о л г а н т а Все, что меня могло связывать с этой практикой, стоявший сбоку эльф. Но он молчал, и пришлось говорить самой. Простите, профессор, я не знала, что ректор отправляет меня к эльфам. Вас никто не отправляет. Не захотите, не поедете. Спокойнее проговорил Астер, но сложил руки на груди. Но «Ну, учтите, такого шанса может больше не выпасть. В королевство эльфов практиканты могут попасть только по личному приглашению правителя. В этот раз помимо двух адептов, которые под моим руководством занимаются научной работой в эльфийском лесу, пригласили еще и вас. И это удача для всех. Так, я же не отказываюсь, я просто говорю, что не з н а л об этой практике. Быстро заговорила я. А документы у вас подписывать? Сначала вам нужно предупредить профессора т е р в а л и н Она не любит, когда ее ведьмы д а ж н первом курсе выбирают практику с магами. Потом ко мне. Астер бросил на Солганта задумчивый взгляд, покачал головой и пошел обратно к школе, уводя и з а грустившего Тома. Как и Астер, я задумчиво начала разглядывать молчаливого эльфа. Впрочем, не я одна. Все три девушки его сопровождение тоже смотрели, но с непониманием и даже з а т а е н н о й обидой. Солгант, хватит молчать! Не выдержала я и улыбнулась. Почему ты не сказал об этом? Не знал. Захочешь ли ты поехать? И он поднял на меня свои невероятные чистые глаза. Ты шутишь? Кто в здравом уме не хочет к эльфам? Я даже обвела взглядом притихших девушек, в полной уверенности, что они то меня поддержат. Но в ответ получила три очень неприятных взгляда. Кажется, у меня появились враги. Я осторожно потянула эльфа за рукав и уже на расстоянии от эскора т шепотом уточнила. А теперь признавайся, ты сын правителя, поэтому смог договориться на еще одного практиканта? Какой еще сын? Нет, конечно, поднял брови эльф, а потом почему-то улыбнулся. п р и д у м а ш что же. Я тоже улыбнулась и собиралась узнать подробности практики, но Салгант лишь взял паузу перед главным. Всего лишь племянник. Вот так значит. Промямлила, старая сохранить беззаботную улыбку. Я же про сына спрашивала в шутку, так что новость о кровном родстве меня мягко говоря удивила. То есть ты племянник короля? У нас нет королей. Суть это не меняет. Меняет. У нас правителя выбирает совет старейшина на небольшой срок. Обычно эльф из древнего рода. Поэтому сейчас я племянник правителя, а через двадцать лет им будет кто-то другой. Или сейчас ты племянник, а через двадцать лет и сам правитель, да? Эльф поморщился, но важно же было понимать, с кем я вообще-то дружу, особенно когда там такие сложные отношения, и особенно когда собираешься в гости. Ты расстроена из-за этого? Наоборот, полна энтузиазма. Улыбнулась племяннику правителя. Надо же, как оказалось, впереди эльфийское королевство, какое тут к болотным призракам расстройства. Что, Шилл сегодня осталась без своего болельщика? Но я была уверена, она простит. Когда все узнает. Полчаса для меня прошли в бегах по школе, или, скорее, полетах, потому что как только я думала про эльфийское королевство, ноги отрывались от земли, а за плечами врастали ы крылья. Я и сплошные эльфы. Это будет эпично. Пока все варили и п ы х т е л и на з е л ь е варенье, я подписала документы и взяла список необходимого. Его мне в р у ч и л и с хмурым и серьезным видом. Я готовилась видеть двадцать пунктов как минимум, но там стояли три, все в стиле Астора. Удобная одежда, которую не жалко, сменная удобная одежда, которую не жалко, дополнительный комплект сменной удобной одежды, рюши отпороть, каблуки отпилить, лишние вырезы зашить. Заверено, печать и подпись профессор Т. Астор. Мысленно перебрала свой шкаф, поняла, что мне всю одежду жалко, и печально вздохнула. Над таким коротким списком придется очень долго работать. Но эти мысли отвлекли от воздушных эльфов, и на обеде я уже смогла не улыбаться без причины. Моя радость не прошла мимо Ильи а Илил. Они немного грустили, возможно, еще капельку завидовали, но в целом, как и я, сожалели, что мы будем практиковаться не вместе. Мы все обсудили, и в общем-то обед можно было бы считать идеальным, если бы не л и л которая сегодня решила пообедать без Витора, а значит затронуть личные темы. д а н это кто? Тот высокий, с которым дрался Ильем. Ведьмак неодобрительно покачал головой. Он становился свидетелем этого разговора уже не помню в который раз. После моего вопроса о л а в о ч к е для свиданий Лил решила между делом подобрать мне кого-нибудь, чтобы я на себе прочувствовала все щепки просиженной древесины. «М -м, ясно. Тебе не угодишь, сказала Лил и прищурилась. Граф? Смеешься? Спорим, у него уже есть невеста. Возможно, она еще не выросла из пеленок, но она есть. К тому же он созидатель, так что там наверняка договорной брак, чтобы точно было потомство. А как договорной брак связан с потомством? Удивился Ильем. Просто у создателей и все сложно. Если брак с равным в магическом плане человеком, есть шанс, что при родах жена и ребенок выживут. Если кто-то слабее, велика вероятность смерти. При этом, если брак с обычным человеком, не магом, роды проходят почти всегда хорошо. Но магический дар может не передаться. Так что графу точно кого-то уже подобрали, скорее всего с титулом и без дара. Мне кажется, такое надо писать в учебниках, чтобы знать, к чему готовиться, а то вот так влюбишься и все, сказала Лил, взмахнув рукой. И откуда у тебя такие познания? Отец рассказывал? Да, объяснял, почему моя мама умерла при родах. Лил взяла меня за руку и крепко сжала. Я знала, что она не будет ничего спрашивать, но и продолжать шутить тоже не станет. А мне не хотелось, чтобы мы уходили в скорбь, тем более из-за такой давней темы. Я ее никогда не знала, и сейчас уже нет смысла об этом плакать. Так что давай вернемся к твоим вариантам. Улыбнулась Ялил в уверенности, что она меня поддержит. Надо подумать. и л ь я м может у тебя есть кто-то на примете? Если девушка не может определиться с парнем, значит он ей не нужен. Хмуро сказал Ведьмак и встал. Пора было идти в зал на боевку. Много ты понимаешь, фыркнул Лил, подхватывая сумку. В плане девушек вообще ничего не понимаю, буркнул Ильем и уже громче продолжил. А почему ты не назвала Салганта? Он с р е й часто бывает. Что ты? Где мы и где эльфы? Улыбнулась Лил, но, повернувшись ко мне, вопросительно подняла брови. Не торопясь, мы дошли до зала, по пути перебирая мало знакомые мне имена парней. Надо признать, Лил подошла к делу с энтузиазмом, но по сути это скорее была игра, чем что-то серьезное, поэтому даже Илием в конце концов перестал хмуриться. Профессор вошел в зал вслед за нами, и пока он готовил мишени, Лил шепнула: «Професс Растер на лавочке? У меня чуть сердце не остановилось от такой картины. А что? Ему только тридцать с хвостиком, молод силен при должности. Ему может и тридцать, но мне т о восемнадцать». Мой папа старше мамы на двадцать пять лет, и знаешь, какая у них крепкая любовь. Лила сжала кулак и потрясла передо мной. У твоих крепкая любовь, а у Астры есть т е р в и л и н с нюхом. Напомнил и л и я м о т а й н о й и в то же время всем известной страсти декана Ведического факультета. Один раз Рей пройдет рядом с ней после лавочки с Астром и пишет завещание. А я ставлю на Рей молодость вперед. Опыт и нюх, мне кажется, важнее возраста. Так что, Тервлин, у Рэя нет шансов, сказал и л ь я м Да ну вас! В целях профилактики ущипнула я Лил. Профессор между тем продолжал шептать заклинания, бросая их зачем-то на стены. Сегодня он вел себя не вполне типично. Перед началом занятия снял пиджак и остался в рубашке с жилетом, а теперь уверенно закатывал рукава, открывая свои могучие руки. Ты посмотри, какой мужчина! Томно прошептала н а у х о Лил. Очень волосатой, кивнул а я. Профессор призвал всех к порядку, и в воздух поднялись ружья. Итак, начала стар, разминая пальцы. Сегодня мы работаем с магическими ружьями. Для всех, кто думает, что это ненужно, магу напомню, ваши силы не безграничны, и когда они на исходе, пригодится ружье. Каждому в руки опустилась отполированная д в у с т в о л к а с деревянным прикладом и магическим вензелем одной из лучших в королевстве мастерских. Перед вами стандартное ружье. Заряжается либо амулетом резерва, либо вашей сырой силой. Патроны вставляются вручную, по одной штуке в каждый ствол. Итак, смотрим внимательно. Приклад, курок, ствол, прицел, мушка и спусковой крючок. Астер показал еще раз на детали и посмотрел на нас. Те, кто пользовался ружьями, поднимите руки. Отлично, вы будете сегодня работать вместе со второкурсниками. Те, кто не пользовался со мной, пиджаки рекомендую снять. Важно, чтобы вам ничего не мешало. А теперь поговорим о правилах. Не слыша ничего, я с любовью водила пальцами по гладкому металлу. Сначала новости о бельфийском королевстве, теперь ружье. День идет в правильном направлении. Нас притасовали. Рядом со мной возник Майлз, чуть позже у и л и в конце к нам представили того самого Дана. А старохмур что-то сказал второкурснику и ушел. Наша компания явно подобралась неслучайно. Опасных и недисциплинированных отдали самому сильному боевику. Майлз уже в шутку целился незаряженным ружьем в странную дутую шляпу Уила. Магда еще в помещении, в шляпе, невиданное дело, и Майлз, конечно, не мог промолчать. с т а р и н а хорошо, что ты подготовился к боевке. Шляп что надо? Так п р и г о т о в ь с я медленно снимай, подбрасывай. Уилл, который слушал друга и даже сделал движение рукой к шляпе, выругался. Между прочим, это последний писк моды, уверенно сказал тощий блондин. Увидишь, скоро все будут ходить в таких. Если это последний писк, от чего же она у тебя такая потрёпанная? Уилл не отреагировал, а наоборот, гордо поправил шляпу, и его светлые вихры ещё смешнее стали торчать из-под покатых полей. Все умеют стрелять, подал голос второкурсника, посмотрел на меня. Все, сказала я, и с р а д о с т ь ю встала напротив м и ш е н и Но ко мне зачем-то подошел Майлз. Приклад сильнее прижимай, ты маленькая, тебя будет шатать от отдачи, сказал он, протягивая ко мне руки. Я увернулась и, прицелившись, выстрелила без раздумий. И, конечно, попала лишь в район семерки. Учитель бы отругал за выстрел без подготовки, но ситуация требовала действий. Какой-то боевик, пусть и друг, посчитал, что я не умею стрелять. н е хило. Сказал Майлс и улыбнулся. Ну, смотри, как надо. Парень прицелился в мою же мишень и попал точно в центр. Он замер перед выстрелом лишь мгновение. Его обычно открытое лицо стало очень серьезным, и, пожалуйста, десятка без пристрелки. Второкурсник смотрел на насух мылкой и не удержался. Ты бы еще с ребенком померился силами. Эй, я хорошо стреляю, не хуже Майлса, и не надо меня равнять с малолетками. Не стоило, конечно, принимать слова так близко к сердцу, но это же ружье. Я с ним только что не с п а л а л е ц в двенадцати, а меня ставят в один ряд с детьми. Спорим, я тоже попаду в десятку. А давай, решил Сон, я ц е л ь с я В этот раз я не стал а т о р о п и т ь с я выровняла дыхание и только потом взяла ружьё-наизготовку. Палец уверенно лег на тугой крючок. Я задержала дыхание и выстрелила. Точно в центр, немного удивленно сказал второкурсник. А два подряд сможешь? Вошел в р а ш Майлз. Я-то смогу, а ты? Обижаешь подруга? Уступаю право первого выстрела даме. Он картинно поклонился, я серьезно присела в реверансе с ружьем. Второкурсник кажется подавился с мешком. Но я не промазала и с улыбкой посмотрела на то, как готовится Майлз. Он целился дольше, переводя дыхание, слушая ружье. Интересно, зачем? Магическим р у ж ь е мне нужна долгая пристрелка. Обычно хватает одного выстрела, чтобы маг подстроился. В зоркости и точности это все не добавляет. Ружье лишь правильно ложится в руку. Тоже два попадания, удовлетворенно сказал второкурсник. Вы меня радуете. На вашем курсе я смотрю одни новички. Пока только вы стреляете по м и ш е н я м С чувством превосходства мы переглянулись, многозначительно пофыркали. Было бы чего выпить, подняли бы бокалы за успех и подбросили шляпу Уилла. Кстати, вслед за нами он легко положил два выстрела в центр мишени и тоже вошел в команду метких и пафосных стрелков. Теперь на два шага назад и еще по два выстрела, скомандовал д а н и сам тоже взял ружье потренироваться. Просить дважды не было нужды, мы отступили и пошли в атаку. Наши выстрелы громко разносились по залу. Чуть позже и встане а с т р а послышались первые хлопки, а затем и дружная перестрелка. Занятие шло бодро. Мы уже отошли на целых тридцать шагов, и теперь подпитывали амулеты силой. Спорим по п а д у м и н и м у м в девятку с первого раза, сказал Уилл, поправляя шляпу. Спорим я тоже, сказал Майлз. На что будем спорить? Если один из нас промажет, он обязуется носить шляпу Уила, предложила я. Мою шляпу? Это ж е не наказание. Поверь, девушке, очень даже наказание. Давайте так. Раз уил от нее без ума, то проигравший обязуется носить ее год. Майлз заговорщицки подмигнул. И не снимать, только если очень просят преподаватели на занятиях, сказала я, и ребята кивнули. Народ, минуту! Второкурсник поднял руку. Астр обновляет заклинание. Я бросила взгляд в сторону профессора, вокруг которого сейчас стояли преимущественно ведьмы. Он среди них возвышался как скала в море и четко сбрасывал заклинание с пальцев. и з д а л и не было видно его волосатых рук, зато прекрасно вырисовывалась мощная фигура с четким разворотом плеч. п р и с т у п а й т е раздался голос Дана. в т а р о к у р с н и к стоял в нескольких шагах от меня, засунув руки в карманы штанов, от чего отвороты пиджака сильнее расходились на груди. Его фигура чем-то была похожа на профессорскую, по ширине плеч, во всяком случае, они были братьями. Рейна, парни уже на линии, проговорил он с легкой улыбкой. Быстро встала на изготовку и прислушалась к дыханию. Как на зло оно не становилось ровнее, и когда д а н дал команду стрелять, уже было понятно, что я не готова. Но ребята выстрелили, а мое дыхание все еще сбивалось, и с каждой секундой промедления становилось хуже. Зачем только Лил называл а их имена? Щеки п о р о з о в е л и а обычно холодная во время стрельбы голова не оправдала ожиданий. Выстрел сорвался. Семерка. Я тебе свою шляпу не отдам, моментально сказал Уил. И он м а й л с выбили по десятке. Неизвестно, Уил и правда так любил это безобразие, или же решил пощадить чувства девушки. Но я уверенно сняла с него шляпу сама. Если уж участвуешь в споре, надо уметь проигрывать. Мой учитель бы м н о й гордился, а вот Глэдис, наверное, упала бы в обморок. Шляпа была великовата, и моя голова в ней почти тонула. р а с т е п а н н а я коса торчала, как из натурального горшка, одетого вверх дном, а шея неожиданно стала, как будто, тощей. Но это я все увидела, конечно, позже, после того, как о т с и д е л а лекцию по истории и поймала десятки удивленных и ехидных взглядов, после того, как поужинала и сходила к Астору, разглядела в тот момент, как Далил предложила подготовить платье к завтрашнему балу. Я достала свой великолепный праздничный наряд глубокого синего цвета с мерцающей вставкой в области декольте и, подойдя к зеркалу, приложила к себе. Хорошо, что дутая шляпа съехала на глаза, почти закрывая от меня трагическую смесь барышней конфетки и портового грузчика. Да.